острова в книге сказок помню я картину ты да я на башне угловой стань сюда и снова я застыну на ветру с протянутой рукой там вдали где волны завитые переходят в дымку различи острова блаженства как большие фиолетовые куличи ибо золотистыми перстами Из особой сладостной земли, пекаря с кудрявыми крылами, их на грани неба испекли. И должно быть, легче там и краше, и, пожалуй, мы пустились вдаль, если б наших книг, собаки нашей и любви нам не было так жаль. 1928 год